Глава двенадцатая. Тринадцатое марта. Я сидел в своем рабочем кабинете и занимался с очередными бумажками. Как мой спикер фонда голосом Оксаны, секретаря. На часах было десять тридцать с утра. — Александр, к вам тут слива рвется. Ну, пусть заходит. Дверь открылась, и в кабинет ввалился слива. «Ты мне так когда-нибудь калитку сломаешь?» — улыбнулся я. «Починим!» — отмахнулся он. «Иди лучше посмотри, какие тачки пацаны притащили!» «Какие же это?» «Пошли, Саня!» — замахал тот перед собой и аж пританцовывал от нетерпения. «Ну, пошли, поглядим!» Я выключил ноты, мы со сливой, присоединившимися к нам лешим и кирпичом, вышли на улицу. Пошли в сторону стоянки, куда обычно загоняли все машины, которые притаскивали либо из облака, либо Крот или кто-то из его экипажей привозили из пустыни. И, судя по всему, притащили действительно что-то стоящее, так как я увидел стоящий закрытый автовоз. Сзади фургоны и толпу народу, которая окружила эти грузовики. — Че это у них там такое? — удивленно спросил я, ускоряя шаг. — Да хрен его знает! — ответил Слива. Просто с поста позвонили, сказали, что какие-то супертачки привезли. «Майбахи!» — захохотал Кирпич. «Таких у нас тут еще нет». Задняя пароль автовоза была открыта. Работники сервиса и охрана стояли и что-то громко обсуждали. «У вас работы нет?» — громко крикнул я, остановившись метрах 15 пятнадцати от людей. «Чего вы тут столпились все?» «Разошлись все, вам сказали!» — подключился подошедший Игорь. Народ увидал меня позади себя и мигом рассосался в разные стороны. «Круто ты их разогнал!» — хихикнул Слива. «А то столпились, ничего не видно!» Ни хрена себе аппараты!» — присвистнул кирпич, заглянув внутрь автовоза. «Крот, вы где такие телеги взяли?» Тут я Крота увидел, и Чубов вместе с ним. Вон их тачки поисковые стоят. И два парня из их экипажа синхронно кивнули нам головами. Да что же там за машина-то? Я подошел к автовозу. Так же, как и кирпич заглянул внутрь и буквально остолбенел от увиденной картины. Подошедшие следом с и Лешей смачно выругались. — В пустыне нашли, — ответил Крот. «А в фургоне что?» — спросил слева. «Запчасти?» «Мать моя женщина!» «Я даже внутрь автовоза залез. Вернее, протиснулся между стенкой автовоза и боком машины. Уж эти тачки я никогда и ни с чем не спутаю. У меня, честно говоря, даже глаз задергался от увиденной картины». «И сколько их тут?» — спросил я в раз пересохшим горлом у залезшего за мной воно в того скрота. — Пять штук, Саш, — засмеялся Крот. — Все новое муха не сидела. — Выгоняйте, — коротко сказал я и выпрыгнул на Я все еще не верил происходящее. — Ну, не бывает так, не может такого быть. — Твою мать, да как так-то? — Пять произведений искусства, новых, красивых. Пацаны-крота мигом нырнули внутрь автовоза и практически разом завели все машины, а может, и три завели, но эта симфония выхлопа приятно резала по ушам. Кто-то из них еще газанул так несколько раз внутри автовоза. Ох ты ж, этот звук выхлопушки. Я аж глаза закрыла от удовольствия. Это нереальный звук. Этот настроенный выхлоп нельзя спутать ни с чем. Его можно узнать из тысячи других выхлопных систем автомобилей. Наконец, спустя несколько секунд, наружу задним ходом выкатился первый автомобиль. За ним еще два и еще два, опустив верхнюю опарель. Я буквально завис, рассматривая стоящие в рядок пять близнецов автомобилей. Только они все разного цвета были. — Твою же мать! — как заведенный повторял Слива. — Вот это аппараты! — вторил ему Игорь. Славка и Ванька стояли, просто глазами хлопали. А нет, Славка как рыба ртом в воздух хватал и мычал, как немой, тыкая в тачке пальцем. Вокруг нас потихоньку снова собрался народ. А я стоял и не мог отвиснуть. Я был буквально заворожен видом. Перед нами стояло пять «Ламборгини», пять новых «Ламборгини Хуракан». «А можно прокатиться?» — раздался сзади чей-то робкий голос. — Я тебе сейчас прокачусь, — оттаял стоящий рядом со мной Ванька. — Вы чего тут опять собрались? Марш за работу! — Никто на этих тачках кататься не будет, — подключился Игорь. — Все на продажу. Так, Саш? — Так. Тут сигналя на территорию сервиса, где мы сейчас стояли, заехал один из наших корпоративных белых «Инфинити» пузатиков. Тачка остановилась рядом с автовозом, и из машины пулей вылетел Кирилл, директор автосалона. «Вот это тачки!» — начал он радостно бегать вокруг них. «Вот мы их продадим! Только кататься никому не давайте!» — посмотрел он на нас. Мы согласно кивнули головами. «Их можно по сто пятьдесят, нет, по двести тысяч лин каждую выставлять!» Продолжал носиться вокруг машин, выкрикивая все это. «Даже дороже! Я торги сделаю, их обязательно купят. Они новые, мужики?» «Новые!» — подтвердил Крот. «Тогда точно дороже продадим!» «Александр, когда их можно в салон забрать?» «Я прямо сейчас готов и также готов обзвонить наших клиентов. Их купят сто процентов в течение нескольких дней». Или вы себе какую-то из них приобретете? Кирилл сыпал вопросами и предложениями, как из пулемета. — В натуре, Саш, — ткнул меня в бок подошедший крот, — купи себе одну из них. Ты же директор как-никак. Большинству такая тачка точно не по карману будет. Да и запчасти вон грузовики есть. «Да — Да-да, Саня, покупай, — тут же подключился Слива. — Действительно, почему бы и нет? «Могу себе позволить точно». «Итак, какую тачку себе выбрать?» «Они все одинаковые, как братья-близнецы», — продолжал меня подначивать Крот. «У всех не более пяти километров пробег, 5,2 мотор, полный привод, 610 лошадей, до ста за 3,2 секунды. Максималка ограничена электроникой на 325. Ну, думаю, что поедет больше. Славка тебе наверняка ограничитель снять может». — Смогу, скорее всего, — подтвердил отвисов Славка. «Вот — Вот-вот, — кивнул Крот. — Так что выбирай, Саш, Цвет по опциям, я думаю, они упакованы от и до. Как говорится, полный фарш. Повторюсь еще раз. Передо мной стояло пять хураканов. Ярко-синий, белый, желтый, оранжевый и матовый. Причем у матового юбка была выкрашена в оранжевый цвет. А через всю машину слева шли две такие же оранжевые полосы. — Кирилл, погоди пока с обзвоном клиентов по поводу продажи этих машин. Дай в себя прийти, — сказал я. — А мне вот эту. Ткнул я пальцем в матовую и направился к ней. Ох ты ж дверь эта. Вжик и она открылась. Ну, красота. Плюхнулся в ковш, твою мать. Я даже не знаю, как это назвать-то все. Мне еще никогда не доводилось сидеть в такой машине. Хотя нет, вру, доводилось один раз. Пацаны коржа на в карьер практически такую же ламбу привозили. И в ней сидели все по очереди, тщательно вытирая ноги. Но этот салон определенно лучше. Это какая-то панель космического корабля. Все эти рычажки, кнопочки, руль, рычаг коробки. «У нее робот», — сказал подошедший Крот, И, присев на корточке, начал мне дальше рассказывать про машину. рулевые переключатели». Движки обкатаны, так что можешь жарить на ней на полную. Только рекомендую тебе сначала на ней километров сто хотя бы потихоньку проехать. Привыкнуть. Тачка-пуля. Это тебе не Эва твой. И точно не мой МГ. Это реально ракета. На раз можно улететь. Все, на чем ты ездил до этого, детский лепет по сравнению с ней. Вон кнопки изменяемого дорожного просвета и жесткости подвески. Показал он мне их на панели. — Заводи. — Как? — спросил я, еще кнопку или ключи. — Вот этот рычажок наверху и нажимай на кнопку. Пролезая ко мне в салон, показал кротно откидывающуюся небольшую крышку. Под ней оказалась кнопка запуска. После того, как я завел мотор, по моему телу пробежала нереальная волна адреналина, а сердце бешено забилось. Я еще так газанул несколько раз. — Ни хрена себе тут движок! — заорал сзади слива. — Саша, у него тут крышка двигателя прозрачная. — Ездил на таких? — спросил я у крота. — Доводилось. Не на таком, правда. На Авентадоре, как на гонках в карьере был. У приятеля был в том мире. Чуть не улетел на нем, когда в первый раз сел. Там как из рогатки выстреливает, или, как ты говоришь, товарняк в жопу въехал. Крот засмеялся. — Поедешь пробовать? — Поеду. Садись рядом. Итак, краткая инструкция. Плюхнувшись рядом в ковш, продолжил Крот. — Поворотники. Вон слева на руле маленькая кнопка, как на обычном руле. Только там они отвечают за управление магнитолой или круиза, а тут это поворотники. — Кстати, это, — он легонько хлопнул ладонью по панели приборов, — та же самая Audi P8. Такая же коробка, мотор, разгон — все одинаковое. Но «Ламба» — это имя. «Ламба» — это стиль и показатель твоего благосостояния. Ты ее не бойся. Твоя «Эва» или тот «Форд» — это бешеные табуретки, которые на раз могут сожрать водителя. В «Ламбе» не так. К ней просто надо привыкнуть, и она будет помогать тебе ехать, разгоняться. Эта машина прощает ошибки, в отличие от твоей «Эва». Ну и, соответственно, она и едет по-другому Вот кнопка системы стабилизации Настоятельно не рекомендую тебе отключать ее в первое время Привыкни к ней Хорошая штука, помогает очень хорошо Потом, когда к тачке привыкнешь Можешь стабилизацию выключить Сносить будет нос Но на ней можно будет скользить Но и в этом случае ты сможешь ей управлять Давай, трогай потихоньку — Только не забудь, в городе не превышай. Езжай на загородное шоссе. Там дашь ей как следует. Топливо есть? — Нет, лампочка горит, — ответил я, посмотрев на указатель. — Вань, блюра бы в бак, — крикнул я ему. — Дай пару минут, — ответил он мне и махнул кому-то рукой, подзывая его к себе. Через несколько минут мы уже выезжали со двора сервиса на городские улицы. Ну что могу сказать. Пока мы ехали по городу, во-первых, народ сворачивает шею в сторону Ламбы, во-вторых, тачка хороша, рулевое достаточно острое. Ехал я потихоньку, стараясь привыкнуть к ней, особенно привыкнуть под рулевым переключателем. Крот продолжал мне что-то говорить. Половину из его слов я пропустил мимо ушей. Я все никак не мог поверить, что еду за рулем настоящего Ламборгини. Но ну, теперь давай, дай ей под задницу, — сказал мне Крот, когда мы выехали на загородное шоссе и катились по нему со скоростью 60 км в час. Я и не заметил, как мы тут оказались. — Только не забудь про лепестки под рулем. Ну, я и дал. Выжил полный газ. Обороты мгновенно взлетели. 610 лошадей бросили нас вперед. Ламба ни капельки не сдвинулась со своей траектории. Нас с кротом буквально вдавило в кресло. У меня аж дыхание перехватило. Щелк, щелк, щелк. Я только успевал лепестками переключать передачи и перестроиться в левый ряд. Как-то быстро замекали высаженные деревья вдоль шоссе. Рекламные щиты и машины, которые мы обгоняли. 200 километров в час набрали мгновенно. Дальше, дальше. 280. Мы низко летели над шоссе. Я крепко сжимал руль обеими руками. Машина идеально держала траекторию. «Триста». Ламба продолжала набирать скорость. С трудом, но набирал. «Все. Ограничитель. «Триста двадцать пять». «Мать твою! Я так быстро только на вайпере, кажется, ездил. И то по плато этому. И там мы гнались за бандитами». А тут я понимал, что тачка прет и набирает. Но чтобы вот так, я даже пару раз останавливался до нуля и снова стартовал. Нас снова и снова размазывало сиденье нагрузкой. Нереально быстрый автомобиль. Крот прав, к нему надо привыкнуть. А керамические тормоза очень хороши. Чем больше они нагреваются, тем лучше машина тормозит. Великолепная связь по рулю, отличное чувство скорости. Попробовал я и три режима подвески. Режим «Спорт» больше для трека. Там каждую песчинку чувствуешь. Нельзя выбрать режим подвески отдельно. Как только выбираешь тот или иной режим подвески, мотор также начинает вести себя по-другому. Но я под впечатлением. Под очень сильным впечатлением. «Но как аппарат?» Практически хором спросили ребята, когда мы вернулись с тест-драйва назад, И я, остановившись, открыл эту гильотинную дверь. — Вещь! — ответил я. — Чувствую, как у меня по спине бегут капельки пота. — Может, тебе ее перекрасить? — спросил Ваня. — Какой-нибудь цвет повеселее? — Ох, не знаю! — ответил я, уже стоя около своего нового автомобиля. — Давай позже вернемся к этому вопросу. Я был полностью под впечатлением. Я снова и снова рассматривал Дальянца. Ох, Светка сегодня охренеет, когда я ее прокачу. Все, покупаю. Сколько там Кирилл говорил? Двести тысяч лин? Хрен с ними, куплю. Такой шанс раз в жизни выпадает. Глупо от него отказываться. Вань, окна затонируйте мне, а то как в аквариуме. Понял, сделаем. Пока мы катались приехали туман и грач и они также стояли и рассматривали спортивные машины. Оба тут же поздравили меня с покупкой. Крот им подмигнул обоим, но «Ну, подмигнул значит подмигнул чё такого-то. Тут я увидел задумчивого игоря. он стоял около пустого автовоза и смотрел его пустое нутро. Ты чё загруженный такой спросил я у него подойдя. Да как-то странно все это. — ответил он, продолжая смотреть на автовоз. «Что именно?» — немного напрягшись спросил я. «Видишь ли, в чем дело? Когда такие тачки перевозят, а это дорогие тачки, то их обязательно привязывают специальными ремнями к этим креплениям». Он показал мне на них. «Без этого такие машины не перевозят. Черевато. Автовоз занесет, и машины могут побиться». — Да ладно, дружище! — попытался я отмахнуться от него. — На других автовозах также без креплений машины перевозят. — Это не другие машины, — вновь покачал головой Игорь. — Эти тачки безумных денег стоят. Их не зря перевозят в закрытых автовозах. Опять же, на них не было пленки, специальных колпаков на колесах. Ничего этого. — К чему ты клонишь? — немного удивившись спросил я. Такое ощущение, что их погрузили в торопях на этот автовоз. И еще. Может, пошли уже тачки обмоем? Перебивая его, нарисовался рядом с нами туман и с ним грач. Чуть дальше я увидел смотрящего на нас крота и чуба. Оба, перехватив мой взгляд, тут же юркнули за свою Тойоту. И тут как-то кольнуло у меня. Как-то да я прям с жопой почуял, что с этими тачками не все так просто. И туман вон активно тащит выпить. Вернее, обмыть, хотя раньше я за ним такого не замечал. — Пошли, мужики, — подключился грач. — Мы как раз у Армена стойке его купили. И грач туда же тоже выпить тащит. — Погодите-ка, мужики, — прищурился я. — Давай, Игорь, что еще необычного ты заметил? — Фургон этот с запчастями, — продолжил Игорь. — Мы его уже частично разгрузили, и там тоже как-то все странно. — Да, там запчасти на эти тачки, но такое ощущение, что их торопя грузили. Они просто накинуты друг на друга. — Да может, просто когда сюда попали, машины по ухабам ехали, — тут же сказал грач, — и они там все перемешались. — Тихо! — поднял я руку. — Крот, чуп чуб! Тут мы тут же вынырнули оба из-за Тойоты. «Идите — Идите-ка сюда, — поманил я их пальцем. — А вы двое, — показал я на тумана и Грача, стойте и молчите. Только вякните что-нибудь. — Чё? — спросил Чуб, когда они с кротом подошли ко мне. — Откуда автовоз и фургон с запчастями? — Да мы же говорим, — пожал плечами и быстро кинул взгляд на Тумана с грачом, — ответил крот. — В пустыне нашли. «Машины рядом стояли, людей не было нигде. Мы обычно ездим вокруг, ищем или их, или останки. Нашел их я, чуб рядом был. Подъехал, помог перегнать». «Отъезды, говоришь, по камням перемешались?» — спросил я у грача. «Ну да», — как ни в чем не бывало, — ответил тот. «Вот же жук, и не моргает даже». — Ты, Игорек, наверное, переутомился сегодня, — неожиданно сказал Туман. — Вот тебе и мерещится всякое. — Ничего я не переутомился, — тут же ответил ему Игорь. — И что, первый раз тут такие фургоны вижу? Обычно все в коробках лежит. Хорошо упакованное, накладные даже бывают. А тут такое ощущение, что грузили все в попыхах. То, что под руку подвернулось. Вернее, не что подвернулось. Там только на хураканы запчасти. И много. Но грузили точно в спешке. Так, все ясно, сказал я. Игорь, спасибо, а вы четверо за мной. Развернувшись, я пошел в сторону своего кабинета. Что там странного? продолжал на ходу бухтеть Грач. Млять, услышал я тихий голос Крота. А вот и второй звоночек. Ну рассказывайте. — сказал я этим четверым, когда мы оказались в моем кабинете. — Че рассказывать? — спросил Туман. — Валер, млядь, не держи меня за дебила! Откуда тачки? Только не говори мне, что вы на землю ходили. Судя по тому, как они все дернулись, я попал в точку. — Млядь! — ёкнул у меня в груди. — Вы че, правда на землю ходили? Я же сказал закрыть ворота. Да никуда мы не ходили, продолжал упираться Грач. Грач, ты чё как школьнику директора зашипел я на него. Я не школьник, <связываю> не у директора попробовал он сострить. — Ты мне не умничай тут. Откуда тачка я вас спрашиваю? Версию того, что вы и отмут пальцем крота нашли их в пустыне как обычно, я не верю. На землю ходили. На хрен Тачек красивых захотелось. Сидящая передо мной четверка вздохнула. Точно, блядь, ходили на землю. Колитесь, вновь зашипел я на них. Только не ори, выдвинул перед собой руки туман. Да, мы ходили на землю. Идиоты, хлопнул я кулаками по столу. Нас же наверняка засекли эти ученые с земли. — Да погоди, Саша, не ори, — подключился грач. — Сейчас мы тебе все объясним. — Что вы мне, блять, объясните, бараны? То, что вы нас всех подставили? Когда нам сюда гостей ждать? Опять воевать будем? Ты же сам говорил, что будет, — я ткнул тумана пальцем, — когда там узнают о нашем мире. Война будет, вот что. — Ох вы и бараны! Я плюхнулся в кресло и уставился на сидящих ребят выслушай нас вновь сказал туман когда я проорался слушаю немного успокоившись сказал я в водичке, — не кстати предложил крота протянул мне бутылку с водой я тебе сейчас знаешь куда я ее вновь заорал я сядь крот коротко сказал туман чуп молодец сидел и молчал кто с вами еще ходил вспомнил я еще кое-что снова начал ворать «Митяй — Митяй! — хлопнул я по столу. — Он может ворота открывать. Он ходил туда уже. Где этот снайпер недоделанный? Вы чем, лять наделали? Ох, я и разозлился. Ох, я и орал на них. Я аж вскочил со своего места. И туман с грачом быстренько подрезали у меня со стола все канцелярские приборы и ноутбук. Стационарный телефон не успели. Крот с чубом отодвинулись от стола. Пацаны сидели и терпеливо ждали, когда я наорусь снова. — Кто еще с вами ходил? — орал я. — Чего молчите, путешественники хреновы? Я что сказал с воротами сделать? — Ты орешь все время, — спокойно ответил грач. — Я сейчас, млядь, еще не так орать буду. — Да прекрати ты уже, — не выдержал туман. Сяди, послушай. — Где Митяй? перебив тумана, спросил я. — Слива! — заорал я на весь кабинет. Кажется, Слива был прям под дверью, так как она открылась мгновенно. — Митяй найди срочно, за шкирку его и сюда! — заорал я. — Кто еще? — Гера и наши двое из экипажей, — ответил грач. Я было хотел опять заорать, но как-то в горле резко пересохло. — Гера? Этот-то что с ними попёрся? — Сейчас все будут, — кивнул слива еще за дверью. — Объясняйте живо, — рявкнул я, садясь в свое кресло так, что оно, кажется, аж скрипнуло подо мной. — Ох, я и разозлился. Давненько я так не орал. — Может, выпьем? — вновь предложил грач. — Я тебе сейчас выпью, — вновь закипел я шаря руками по столу, смотря на него. — Я вам всем сейчас так выпью. «Телефон не трогай», — двигаясь от стола, сказал Туман, когда я нащупал его и уже было хотел метнуть них. «Оксана! Таня! Ваша мать!» — снова заорал я на всю вселенную. «Да, Александр!» — через пару секунд открылась дверь, и там показались оба моих секретаря. Они слышали моего при и понимали, что тут у нас явно нестандартная ситуация. Давненько я так не орал, если вообще когда-либо орал. — Выпить и закусить, — рявкнул я. — Срок две минуты, время пошло. Обе тут же испарились за дверью, а у сидящих ребят за столом только брови наверх поползли. — Молчите, сидите все, — резко сказал я сидящим мужикам. Четверка кивнула. Через две минуты ко мне в кабинет ввалились запыхавшиеся девчонки с двумя подносами. На них была закуска и выпивка. «Через несколько минут еще принесем», — тяжело дыша сказала Оксана. «Сейчас нарежем все». Поставив подносы на стол, обе хотели было быстрее составить тарелки с подноса. Но я услышал, как Туманов их отпустил, — сказал Сами. «Держи», — протянул мне рюмку со спиртным, и вторая рука сунула мне бутерброд. Чокнулись, выпили. Туман было открыл рот, чтобы что-то сказать, — Но я поднял вверх указательный палец и снова показал на рюмке. «Тоже верно», — согласно кивнул Туман. «Всем надо успокоиться». Через минут пять-десять меня отпустило. Секретари пришли еще раз минут через шесть и притащили еще больше закуски. И во второй раз она уже была более ровно нарезана и лежала аккуратней. «Молодцы они у меня все-таки». За две минуты успели подготовиться. Не зря в предбанник они холодильник заказывали. Там и держали продукт на всякий случай. И для гостей было что покушать, и выпить, и для меня. «Ну, рассказывайте», — окончательно успокоившись и выпив еще раз, сказал я. «Эх», — вздохнул туман, — «слушай». — В общем, ты знаешь, что Гера неоднократно говорил про то, что они не могут открыть ворота в другие миры без линз? — Да, — кивнул я. — И вы за ними поперлись? — Да, за ними. Мы долго думали, думали, делать нам это или нет. Сначала потихоньку пытались выяснить у Геры, смогут они открыть ворота или нет без них, найти там аналог какой или другое, что-то придумать. Гера категорически сказал «нет». Чтобы придумать что-то другое, нужно будет время, сколько он не знает. Они, конечно, работают, не покладая рук, но сдвигов никаких нет. — Мы долго думали, спрашивать за него про линзы или нет, — подхватил грач. — Говорить ему про то, что у нас есть проход на землю или нет? — Решили таки сказать, — ухмыльнулся я. — Да, — снова кивнул туман. Гера, конечно, охренел, когда узнал о том, что наши профессора открыли ворота на землю. Сначала он радовался как ребенок, но потом быстро взял себя в руки и также начал говорить про тот второй институт, что если мы шагнем на землю, нас могут засечь. Но, как ты наверняка помнишь, он нам еще в пещере говорил, что они за некоторое время будут знать, где откроются ворота земли и где они будут сюда проникать. Там мы сможем их встретить, и с помощью специальной аппаратуры герои и другие ученые смогут установить помехи, чтобы те люди не смогли сюда проникнуть. Думаю, вы прекрасно понимаете, перебил я грача, что если земляне, я снова ухмыльнулся, хоть раз откроют сюда ворота, то их никакие помехи не остановят. Они будут снова и снова делать попытки проникать сюда. Это мы тоже понимали, — снова вдохнул туман. Но и ты, Саш, пойми, другие миры — это же пипец как интересно. Ведь никто не знает, что там и как. У нас, кстати, институт почти построен в этих пещерах, — сказал грач. Остались только линзы. Дальше что? — спросил я. — Ну, а дальше мы у него спросили, — вновь взял слово Туман, — знает ли он место на земле, где можно взять либо линзы, либо технологии их производства? Парень сразу смекнул, что мы готовы рискнуть и сходить на землю. Оказалось, что в Подмосковье есть небольшое производство, где точно лежит несколько таких линз. Они их там и заказывали, и получали. Гера туда сам ездил. И там про запас лежит несколько штук. Вот мы и решили сходить и взять их быстренько там. Плюс Гера насоветовал нам еще кучу всего, что мы можем взять на нашей той земле. — Например, — тут же спросил я, — явно не Ламборгини. — Знание, Саш, — с самым серьезным видом ответил Туман. — Тут, конечно, далеко не глупые люди есть, ты сам это знаешь. Но нет-нет, а частенько получается затык, патовая ситуация в развитии того или иного направления. Будь то литейка, сельское хозяйство, химия, медицина, в конце концов, какие-то энциклопедии и так далее и тому подобное. А там...» — он ткнул потолок пальцем. «Это все есть либо в интернете, либо открыто продается в магазине на дисках». «Точно», — выдохнул я, соглашаясь с доводами тумана, — Вот и мы так подумали. Сразу двух зайцев убьем, и линзы привезем, и знания наберем выше крыши. Ну и плюс у тех ученых сгорела какая-то тонкая аппаратура. Расчеты там какие-то у них. Взять и притащить оттуда эту аппаратуру мы не можем. Сразу пойдут вопросы, откуда она. — А с линзами, значит, можно? — передразнил я его. — Ну, кулибины всегда везде есть и будут, — улыбнулся грач. Мы решили, что скажем коллегам Геры, что Гера днями и ночами искал такого кулибина, кто сможет сделать такие линзы. В итоге он с нашей помощью такого кулибина нашел. Путем пробы и ошибок линзы были созданы. Вот и все. А об их расчетах и аппаратуре мы наберем там знаний. Гера пусть уже сам выдает дозированную эту информацию. Просто толкает ученых в нужном ему направлении. Ну, типа они сами доперли, как эту аппаратуру создать. — Хитро! — улыбнулся я. — Вот и мы про это. Потом мы с грачом собрали пацанов, — он кивнул на чубу с кротом, — позвали их экипажи, митяя как единственного проводника в тот мир, и обрисовали им ситуацию. Что так, мол, и так. Нужно сходить на землю за линзами и знаниями. Знания покупаем в специализированных магазинах качаем из инета. Наши рубли-то, сам знаешь, найти тут не проблема. «А как вы обошли другую проблему? Ведь наверняка кто-то из ребят захотел притащить сюда своих близких», — спросил я. «Это было самое сложное», — вновь вздохнул туман. «Мы сразу пацанам объяснили, что идем только по нашим делам. Никого сюда не тащим, и потом ворота закроем навсегда». Сказали им, что если кто-то не удержится и притащит сюда своих близких, то рано или поздно об этом узнают другие жители нашей планеты. И вот тогда может быть очень плохо. Типа, почему нам не сказали? Сам знаешь, попадание сюда чьих-то близких, как родителей большого, один шанс из миллиона. Ни в коем случае нельзя никого тащить, и тем более никому нельзя говорить, что есть ворота на Землю. В общем, на Землю пошли только те, в ком мы были уверены на тысячу процентов. И кто знал про ворота? — Как раз они и их экипажи, — Туман снова кивнул на Крота и Чуба, — знали. — Мы с Грачом знали. Митей проводник. Ну и Гера, как человек, который знает, где эти линзы лежат и какие знания нам нужны. С различными знаниями на дисках все гораздо проще. Ну, как легализовать их тут? Мы просто сказали, что Крот нашел в пустыне фургон, в котором был груз этих дисков. — Диски-то куда дели? — спросил я. — И много вы их притащили оттуда? — Много! — засмеялся Туман. — Мы туда на трех тачках поехали. Сразу распределили роли. Одни поехали по магазинам покупать диски, флешки, книги и так далее. Двое в компьютерном клубе засели и качали из инета все подряд на те же флешки и диски. Ну а мы поехали за линзами. Сходили удачно, набрали всего с лихвой. Носители информации практически все отдали с админом нашей мэрии. Они это все загрузят в наш местный интернет. Там же и мультики, и фильмы, и различные передачи, всего полным-полно. Мы так и сказали, нашли тачку в пустыне, там это все было. Книги все отсканируют и тоже в интернет загрузят. В общем, обеспечили нас по полным знаниями и информацией, которой так тут не хватало. Жадничать не стали. Все на все общее обозрение. «Мы там целой библиотеки привезли», — радостно сказал Чук. «Там по медицине одной только полно информации. По металлургии — да всего полно». «Между прочим, Саш», — хитро прищурился Туман, — «через некоторое время мы тебе еще кое-что покажем. Сейчас я тебе не буду говорить, что на тебе понравится». — Да я сразу скажу, что, — засмеялся я, — зная тебя, могу сказать, что либо у нас пушки будут, либо ракеты какие-нибудь, которые уже тут производить будут. Ты же вояка до мозга костей, наверняка уже вы с металлургами какими-нибудь местными и химиками какими трещали по этому поводу. Или толковых оружейников нашли. Да и у вас у самих мозги в этом направлении работают, вы же воюете всю жизнь. «Как ты догадался?» — вытаращил он глаза на меня. «Я же тебе сказал, что он догадается». Засмеялись грачи остальные пацаны. «Да», — крякнул Туман. «Да, пушки у нас будут. Хорошие нарезные стволы. Кто знает, что нас в других мирах ждет. Да и про ракеты тоже мы думали. Ну, типа Града что-то сделать, только своего. Вот этих технологий и знаний нам и не хватало». Один одно знает, второй другое, а вот тут какой-нибудь мелочи затык. Благодаря тому, что мы притащили с земли, процесс пойдет веселее. И будет у нас своя артиллерия. Нам тогда никакие гости с земли страшны не будут. В раз всех раскатаем. Не хотелось бы до этого доводить, сморщился я. Но, думаю, ты прав, защита нам точно не повредит. — Да Риф сразу на катера свои артиллерии установит, добавил Крот. — Мы же еще вниз по реке не ходили. А что там, никто не знает. Вот — Вот-вот, — кивнул Туман, — поддержка с воды артиллерии нам точно лишней не будет. — Тех же америкашек можно будет еще пару раз побомбить, чтобы им жизнь медом не казалась. — Тоже мне исключительная нация, мать ее. — Вот с пиндосами поддерживаю, — тут же согласился я с туманом. — Делайте пушки, врежем им еще раз как следует. Пусть суд сидят на своих островах, и чтобы даже пукнуть нашу сторону боялись. Пусть на своей шкуре почувствуют, что такое, когда они мирные страны на земле бомбили. Ни капельки их не жалко, и плевать, сколько у них там мирных жителей погибнет. Пацаны закивали головами, поддерживая меня. Ох, не любят у нас тут американцев. Ох, как сильно не любят. И пушки будут разных калибров, плотоядно улыбнулся туман. Сто, сто двадцать миллиметров много, могут много бедно творить. А если мы еще грады наши сделаем, то от них вообще ничего не останется. Да мне плевать, ответил я. Хоть всех их под корень изведем. Они вон всех с индейцев уничтожили и ничего. А там больше ста миллионов было. И еще уроды всему миру свои условия жизни и управления той или иной страны навязывают. Делайте. Решим раскатать их блин? Раскатаем. И хоть на этой планете американцев не будет. Кто будет их защищать? В землю закопать. — Вот ты кровожадный, засмеялся Крут. — Но полностью тебя поддерживаю. Сам америкашек не люблю. Даже нет, ненавижу их. — А я бы их для начала в каменный век вогнал, — мечтательно произнес Чуб. — Ну, как они с другими странами делали. — Вспомните Югославию, Ливию, Ирак и другие страны. Они же, сволочи, первым делом все производство разовомбили, Народ там последний кусок хлеба доедал. «Точно!» — хлопнул я ладонью по столу. «Они наверняка после нашего нападения будут все восстанавливать. Вот и врежем им по рогам еще раз. Только теперь совсем все на ноль помножим. Пусть голодают сидят». «Будут пушки», — мечтательно произнес туман, — «обязательно будут». «Ну, а ламбы вы, я так понимаю, под шумок уперли?» — улыбнувшись, спросил я. «Не удержались?» Это я предложил, — взял слово Чуб. Я на земле в конторе работал, которая электронную охрану устанавливала. Камеры, сигнализацию и так далее. Вот я и вспомнил, что мы в несколько салонов устанавливали такие средства защиты. Мы когда ночью встретились на точке сбора, — снова взял слово Туман, — Чуба предложил тачке упереть. Балбесы! — снова засмеялся я. Ладно, эти молодые, — кивнул я на крота Чубом. Но в это двое с на висках, а все тут даже. Ну а чё такого-то? Хихикнул Туман. Ну, короче, приехали поздней ночью в этот салон. Там автовоз пустой стоит и фургон. Это хотели три-четыре машины просто угнать. Ехать-то фигня, до ворот наш мир. Менты хрен догонят. А если догонят, мы вооружены до зубов. Пальнем пару раз в их сторону, мигом отстанут. А там полчаса и мы на месте. — В ворота ныркой все, ищи свечи нас. Ну, короче, Чуб на раз вырубил там всю электронную охрану. — Они, дураки, даже пароли за год не поменяли, — засмеялся Чуб. — Ага, — кивнул туман. — Мы охрану упаковали, не убивали никого, просто оглушили и связали. И пошла погрузка. Пацаны сразу тачки начали в автовоз загонять, запчасти таскать. Чуб там все знал, что и где. «Еще бы!» — хмыкнул тот. «Сигнализацию-то я лично в этом салоне и сервисе устанавливал с бригадой своей. На их складе несколько раз бывал. У них там все четко, как в аптеке. Лежит по полочкам. Короче, фургон мимо запчастями загрузили и свалили оттуда». «Ох, и натаскались!» — улыбаясь, покачал головой крот. «На этих тачках тормоза, керамика, расходники». Мы их по несколько комплектов погрузили, да много чего погрузили, поэтому Игорь и подозревать стал. Засранец этот Игорь, буркнул врач. Крепления нет, коробки ему не так лежат. Мы засмеялись. А чё не Бугатти Вейрон сразу или Макларен какой? Вытирая слезы от смеха, спросил я. Мы хотели Вейрон тебе тишнуть, смеясь вместе со мной, сказал Крот так сказать, подгон сделать, не было в наличии. Вы пипец отморозки. — Да ладно, Саш, — вступился за пацану в туман, — раз в жизни такой шанс бывает. А что мы там еще, кроме тачек, можем так быстро утащить или сделать хорошего? Думаю, если только взорвать со всеми депутатами. — Да, — покачал я головой, — даже слов нет. У меня даже в голове не укладывается, как вы такое провернуть смогли. И вас никто за жопу не взял. Я прикидываю, какой кипиш на следующий день будет. Журналисты точно проникнут. Пять супердорогих тачек из салона пропали вместе с автовозом и фургоном. И ни слуху, ни духу. Пипец вы, угонщики. Ну, получилось же, радостно сказал Грач. Ворота закрыли окончательно. «Все полностью уничтожили», — серьезно сказал Туман. «Больше туда никто не сможет шагнуть. Мы будем молчать. Никто из нас не проболтается, может быть уверен. Никто, кроме нас, не знает, что мы ходили на землю, но ну и кроме тебя теперь тоже». «Само собой», — хмыкнул я. «Вас же первых и начнут пацаны и жители мутузить, а потом и до меня доберутся». Это понимали все. Так что я даже не сомневался в том, что ребята будут крепко держать язык за зубами. Ну, а потом мы снова стали выпивать и закусывать. Моя личка привезла ко мне в кабинет остальных героев этой пьесы. Митяя, Геру и двух пацанов из экипажей Крота и Чуба. Все четверо уже было приготовились получать люлей. Но опасность миновала. Короче, стали мы типа мою тачку обмывать. Личка моя так и подумала, что я позвал ребят какие-то дела обсудить и заодно решил машину обмыть. Ну, а то, что я орал, ну, это рабочий процесс. Также меня интересовало, почему никто из ребят, кто участвовал в угоне «Ламборгини» из салона, не захотел себе оставить такую машину. Непрактично? Дорого. Запчастей они вроде много привезли. Хотя каждая из них ездит на хорошей машине. Ну, ламба, ну, быстрая, ну, красивая. Ничего особенного. А ладно, их дело. Не захотели и не надо. А я и спрашивать не буду. Ничего, больше всех надо. Свет клином не сошелся в новом баргини. У нас тут сплошь Каена, X 6 и Мерседесы сауди представительского класса. Наелись машинами все. Торги же мы не зря проводим. — Гер, что там с институтом? — спросил я у него между рюмками. Кстати, наши девчонки пришли и присоединились к нам. Светка уже знала про ламбу. Вот только прокати я ее не смог, был уже под градусом. Клятвенно обещал прокатить ее завтра. — С институтом все хорошо, Александр, — ответил Гера. — Ты бы хоть приехал, посмотрел, что мы там за месяц сделали. Вернее, дядя Паша со своей бригадой. Мы только помогали. «Уже месяц прошел?» — удивился я тому, как быстро пролетело время. «Да, покивал Гера, уже месяц. С линзами процесс пойдет гораздо быстрее», — наклонился он ко мне и стал шептать заговорческим голосом в ухо. «Наши все поверили, что мы тут спеца нашли, который их сделал. Осталось только аппаратуру кое-какую переделать. Но у нас классные спецы по этой теме есть, просто мы не знали, в какую сторону двигаться». В момент нашего переноса сюда все сгорело. — И сколько вам времени надо для открытия ворота или запуска, или что там у вас? — Да фигня осталась, — откидываясь назад на спинку кресла, ответил Гера. — Неделя-две и будем пробовать запускать. — Я помню, — тут же поднял он обе свои руки, — что открывать ворота только под контролем ваших людей. — Согласен, мало ли что там. Приезжай завтра в институт, посмотри, что там и как. А вот и приеду, тут же согласился я. Надоело в офисе сидеть. И к нашим друзьям гномам надо тоже съездить. Там тоже и они, и мы, люди, я имею в виду, лихо развернулись.